Амфал находился во внутреннем святилище храма, считавшемся его самым сокровенным помещением. И это тот самый камень? Нет, к сожалению, это всего лишь копия. До последнего времени считалось, что это подлинный амфал, описанный в древних исторических трудах Плутарха и Сократа. Однако община дельфийских сестер-прорицательниц существовала три тысячи лет назад — а возраст этого камня, как недавно установили, едва превышает половину этого срока. Что же случилось с оригиналом? Никто не знает. Затерялся в пучиных историй. Она выпрямилась и пошла к лабораторному халату, висевшему на крючке у двери. Надев его, женщина сняла с пиджака свою служебную карточку и прицепила ее к отвороту халата, Взглянув на нее, Грей увидел фотографию женщины и ее имя — Полк Э. «Полк», — произнес он вслух. «Да, доктор Элизабет Полк», — подтвердила женщина. Грей ощутил во всем теле покалывание. «Так вот почему профессор пришел именно сюда». Вы, случайно, не знакомы с Арчибальдом полком? Она посмотрела на него очень серьезным взглядом. Это мой отец. А что? Глава третья. 5 сентября. 19 часов 22 минуты. Вашингтон, Округ, Колумбия. Мертв? Грей сидел на краешке письменного стола в хранилище музея. Он понимал, какую боль испытывает женщина, выслушав то, что он был вынужден ей сказать. Элизабет полк купала на стол и сгорбилась на нем в своем лабораторном халате. Слез не было, шок запер их внутри ее, но, как будто на всякий случай, она сняла свои узкие очки «Я слышала про стрельбу на эспланаде», — бормотала женщина, — «но и подумать не могла, что...» Она безнадежно покачала головой. «Весь день я провела в этом подвале». «А сотовый телефон здесь наверняка не работает», — мысленно отметил Грей. Неудивительно, что Пейнтер, который целый день пытался дозвониться до дочери Полка, потерпел фиаско. Она же в течение всего этого дня находилась в двух шагах от него... В чреве музея естественной истории. — Извините, что пристаю к вам с вопросами. — В такой тяжелый для вас момент, — проговорил он. — Но все же, когда вы видели отца в последний раз? Женщина с усилием сглотнула, пытаясь взять себя в руки. Ее голос дрожал и срывался. — Я... я точно не помню. Примерно год назад мы были в ссоре. О, Господи, чего я только ему не наговорила. В ее глазах читались боль и сожаление. Я уверен, он знал, что на самом деле вы любите его. Ее глаза вспыхнули, но взгляд, устремленный на Грея, был тяжелым. Спасибо вам за эти слова. Но ведь вы его не знали. Грей почувствовал, что под оболочкой тихоней и книжнего червя таится железная воля. Ее гнев не смутил его, поскольку он понимал, эти эмоции направлены не против него, а скорее внутрь ее самой. Ковальский, видимо, почувствовал себя неловко, отошел вглубь хранилища. Грей повернулся и указал на стол, где рядами были выложены монеты. — Я знал вашего отца, поскольку именно на его теле мы нашли недостающую здесь монету. Грей вспомнил пояснение, услышанное им от Пейнтера, монету, на одной стороне которой выбито изображение Фаустины-старшей, а на другой — Дельфийского храма. Глаза женщины округлились. Она посмотрела на пустое место, где раньше лежала монета. «Перед тем, как его застрелили, он приходил сюда, в ваш офис. Это не мой офис», — пробормотала она. Я всего лишь провожу здесь исследования, необходимые для моей докторской диссертации. Между прочим, именно отец, использовав свои связи, выбил для меня разрешение работать над диссертацией в Дельфийском музее в Греции. Я вернулась из Дельф всего месяц назад. И сейчас являюсь куратором выставки, которая вскоре должна здесь открыться. Даже не подозревала, что отец знал о моем возвращении.